На старт. Премьера клипа На старт в Японии состоялась 15 июля 1995 года. Продолжительность составила 6 минут 40 секунд. Режиссером и сценаристом был Хаяо Миядзаки. Художником был Йодзи така Дизайн персонажей сделал Масаси Андо. Музыка принадлежит Чейч Энд Аска. На старт. Вышедший в кинотеатрах незадолго до шепота сердца на старт самая необычная работа Миядзаки. Это видеоклип на 6 минут 40 секунд, режиссером и сценаристом которого аниматор стал после работы над шёпотом сердца. У Хаяо Миядзаки было только одно обязательное условие, выдвинутое звукозаписывающей компанией. В клипе должны были появиться солисты группы Change and Aska. Режиссёр вдохновился словами их песни, чтобы создать сказку. Несмотря на то, что мир будущего в клипе Миядзаки подвергся ядерной катастрофе, у этой истории есть надежда. Чтобы избежать радиации, человечество укрылось в подземных городах. В это время в здании секты два полицейских, участники группы, спасают девушку с ангельскими крыльями. Но сразу после ее хватают ученые и помещают под стражу. Открытый финал предлагает зрителю два варианта. Либо попытка освобождения проваливается, либо она удается, и герои выбираются на поверхность, где природа вступила в свои права, и девушка может улететь. Эпизод «Атаки секты» аниматор, очевидно, рисовал под большим впечатлением от визуала Акеры Кацухиры Отома. В остальных сценах виден почерк Хаяо Миядзаки, будь то подготовка к побегу, напоминающая кота в сапогах и Люпен Третий, замок Калиостра с его летательными аппаратами, или экологическое послание режиссера с оттенком меланхолии. Во время работы над клипом Миядзаки впервые исследует возможности цифровой анимации, прежде чем применить их принцессе Мононоке.